Глава 43. Баркхаузен обманут в третий раз. Оба сидят в разгромленной комнате, управдом на месте крысеныша, а клепс на стуле персики. Нет, папаша персики был совершенно не способен к общению, однако уверенность, с какой клепс расхаживал по квартире, спокойствие, с каким он увещевал персики и поил его, все же призвали управдома к некоторой осторожности. Клепс опять достал потрёпанный бумажник из кожзаменителя, когда-то черного, а теперь порыжевшего на сгибах. «Может быть, показать вам документы, господин управдом?» — сказал он. «Они в полном порядке. Партия поручила мне». Но управдом от документов отмахнулся, отклонил и шнапс, взял только сигарету. Нет, шнапс он теперь не пьет, слишком хорошо помнит, как тогда наверху у Розентальши Энна со своим коньяком загробил ему блестящее дельце.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 Однако недели шли за неделями, и без Куна Дитера обстановка стала непереносимой. Отти превратилась в сущую кобру, и жил он как в аду. В конечном счете ему было все равно, пускай парень вообще не возвращается, оно и лучше, одним никчемным ртом меньше, но Отти прямо с ума сходила из-за любимчика, поглядеть на нее, так она дня прожить не в силах без Куна Дитера, хотя раньше и его щедро награждала бранью и кулатушками».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 Баркхаузен ужасно боялся воздушных налетов. Однажды на Шонхаузер-аллее он видел женщину, в которую попала фосфорная бомба. Жуткое зрелище навсегда врезалось ему в память. Словом, он изнывал от страха, и когда самолеты с ревом приближались, когда их грохот наполнял все вокруг, а потом рвались первые бомбы, и стена камеры багровела отцветом близких и далеких пожаров... Нет...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 При малейшей попытке пикнуть Баркхаузен бил чем не попадя, швырял ей в рожу все, что под руку подвернется, этой окаянной подлюке, которая навлекла на него столько бед. Однако ж и Отти в долгу не оставалось. Еды для него никогда не было, денег тоже, как и курева».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 И, наконец, крохотный слабый проблеск надежды, когда старик Персики ударился в запой, может быть, все-таки может быть. И вот он сидит в квартире Персики, а на столике у окна стоит радиоприемник, который Бальдур спер у старухи Розенталь. Баркхаузен близок к цели, остается только, не вызывая подозрений, избавиться от этой гниды».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 Баркхаузен выпячивает нижнюю губу, задумчиво смотрит на своего визави, который во время долгого молчания весьма занервничал и говорит. «Ну, ко мне, что у вас в чемоданах?» «Послушайте», — крысеныш пытается возражать, — «по-моему, это уже чересчур. Если мой друг господин Персике разрешил, то вы, как управдом, превышаете свою полномочия». «Ах, бросьте вы эту болтовню», — говорит Баркхаузен. Либо вы покажете мне, что у вас в чемоданах, либо мы идем в полицию. Я, конечно, не обязан, пищит крысеныш, но покажу добровольно. От полиции вечно одни неприятности, а поскольку мой товарищ по партии, господин Персике, так захворал, ни один день пройдет, пока он подтвердит мои слова. Давайте, давайте, открывайте чемоданы. Неожиданно злобно рычит Баркхаузен и все-таки отпивает глоток из бутылки. Крысеныш Клепс смотрит на него,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 Наверное, мы найдем там и господина Персики, у которого господин унтер-офицер минувшей ночью случился приступ делириум тременс. Примечание. Белая горячка. Латынь. Конец примечания.